Он ясно в деталях помнил, как тот бронепоезд, который проводил разведку в тылу Буров, выжженным и безлюдным, попал в засаду. Офицеры растерялись. Он, Черчилль, в 899 году, ему исполнилось 25 лет, в кругу друзей он тогда шутил, как это страшно, когда тебя уже четверть века, организовал оборону, вывел людей из-под прицельного огня, При возвращении, тем не менее, попали в плен. Его, как штатского человека, организовавшего оборону и командовавшего стрельбой, должны были расстрелять. Статус военнопленного на него не распространялся, но его не казнили. «Мы тобою поторгуем, сын лорда», — сказали буры. «Ты кое-чего стоишь». Человек отчаянной отваги, Черчилль совершил побег. шел через район военных действий видел, что принесла бурам война. Именно тогда он раз и навсегда уяснил себе главное. Победу на фронте решает состояние тыла. Он думал сейчас, что разоренные районы Советов, вся Украина и Белоруссия, половина европейской части России не позволят Сталину, даже если тот и обуреваем мечтой о мировом коммунизме, начать боевые действия. Совершить в этих условиях попытку броска к Ломаншу явилось бы актом безрассудного отчаяния, а Сталин был человеком жестких логических умопостроений и каждый свой ход рассчитывал далеко вперед. Черчилль отдавал себе отчеты в том, что любой бросок красных на запад – позволит солдатам Красной Армии увидеть Европу, хоть и разрушенную нацистами, но неизмеримо более комфортабельную, обустроенную и мощную, чем русские города и деревни. Сталин не вправе пойти на то, чтобы до того, как он восстановит разрушенный тыл, заразить громадную массу войск знакомством с европейской жизнью. Это могло, как считал Черчилль, привести к повторению Сенатской площади. Без русской оккупации Парижа такого рода события было бы вряд ли возможно. Он понимал и то, что двинуть к ломаншу гигантскую русскую армию, не имея запасов хлеба, масла, крупы, мяса, особенно после того, как все поставки по Ленд-Лизу кончились, Яичные порошок и тушенка исчезли с прилавков магазинов Советов, по-прежнему отпускавших товары по карточкам, означало гибель армии. Он прекраснейшим образом отдавал себе отчеты в том, что удержать Западную Европу под советской оккупацией означало откомандирование на Запад по меньшей мере десятимиллионной армии. Кто и как ее прокормит? «Кто и где ее разместит?» Понимал он и то, что идти к ла оставив в своем тылу Германию, было бы безумием. Черчилль внимательно изучал стенограммы, вывезенные Троцким на Принцевые острова. Речь, в частности, шла о яростной стычке на политбюро между Сталиным и Совета республики в 23-м году. Узнав о начале восстания в Гамбурге, Троцкий потребовал немедленного марш-броска Красной Армии на помощь братьям по классу. Сталин возражал, «Мы были, есть и будем противниками экспорта революции. Моральная помощь — да, вооруженная — нет, ибо это перечеркнет то, чего мы добились в Раппола». При этом Черчилль понимал, что Сталин намерен обезопасить свои новые западные границы, превратив пограничные государства в союзников. Рузвельт согласился с этим. Он, Черчилль, был вынужден примкнуть к большинству, однако сейчас великого американского идеалиста не стало. Время корректировать курс. Он отдавал себе отчет в том, что повернуть политиков в Варшаве, Софии, Будапеште и Праге против Москвы из Лондона ныне невозможно. Он прекраснейшим образом понимал, что авторитет красных в Восточной Европе по справедливости высок. Ибо именно русские освободили эти страны от гитлеровской тирании, а ведущие силой подполья были коминтерновцы-коммунисты типа Димитрова, Костова, Тита, Пьяды, Берута, Гамулки, Ласла Райка, Ракоши, Кадера, Готвальда, Сланского, Георгию Дежа, Анны Паукер, Клементиса, Гусака и Василия Лука». Следовательно, считал он, Сталина необходимо подтолкнуть к таким шагам, которые разрушат легенду о старшем брате, заставят людей в странах Восточного Блока пересмотреть отношение как к русским освободителям, так и к тому, кто их русских в данном историческом отрезке представляет Сталину.